Глава 6. 29 января, поздний вечер. Трупы убитых нами охотников мы со Сливой оттащили в лес. Тила в это время собирал оружие и складывал его в кучу. Перед этим я моргнул фарами, давая знак тем, кто ждал окончания этой операции на горе. «Фига тут стволов!» — воскликнул Слива, когда мы, оттащив последний труп, вышли из леса и подошли к одной из машин, около которой лежала небольшая горка стволов, и рядом большая горка боеприпасов. «Да», — устало произнесла Тила, — «оружие и боеприпасов за глаза». Раздался небольшой треск, и на поляну вышли Бат, Ифе и Абик. но ну, мужики!» — покачал головой Абик. «И ты, Тила!» — спохватился он. «Ну вы вообще! Сколько их было-то?» «Двенадцать!» 12 ответила Тила, слегка улыбнувшись. «Сонных взяли?» «Да». «Девочки, сообразите чего-нибудь поесть», — сказал я, присаживаясь на корточки и пытаясь выбрать себе какой-нибудь ствол, а ещё лучше несколько. «Лучше уйти от этой темы. Ифи вон на нас, как на каких-то маньяков, смотрит». «Извините», — подала голос Ифи, — «а у них нет чистой одежды». «Нужно в машинах посмотреть», — весело ответил Слива. «Да и нам тоже переодеться не помешает». Я глядел себя. «Да уж, переодеться точно не помешает». Одежда на мне за эти два дня стала вся грязной, порванной и пропахла потом. «Бат, держи!» Слива кинул ему винтовку с оптическим прицелом. «Спасибо!» — обрадовался толстяк и тут же, подойдя к костру в центре, мгновенно разобрал винтовку. «Вот теперь совсем хорошо!» — развалившись на каком-то покрывале около костра и, облизав пальцы, крякнул от удовольствия Слива спустя минут сорок. «Да, нам сейчас всем хорошо!» Мы переоделись в чистую одежду, которую нашли в одном из джипов. Даже обтерлись влажной тряпкой, чтобы хоть немного очистить свою кожу. Потом девчонки приготовили поесть. Запасов еды у этих уже мертвых охотников оказалось очень много. У нас прям поляна, что надо, получилось. «Ну и какие планы дальше?» — спросил Абик, когда я, сидя перед костром, пытался разглядеть в его свете карту, которую нашел в вещах. «На тачке поедем или пешком?» «Судя по карте, ко второй реке отсюда ведут две дороги», — ответил я. «Мы, скорее всего, вот тут», — я ткнул в неё пальцем. «До реки отсюда около двадцати семи километров. По дороге мы, естественно, можем столкнуться с охотниками. Но у нас есть три машины». Я кивнул настоящие джипы. «Тила, с пулемётом справишься?» «Должна», — кивнула она, прекратив жевать. «А зачем?» «Слива за руль первого джипа. Я за пулемёт». «Бат, водить умеешь?» да «Ну, тогда ты за руль второго джипа, Ифе и Абик пассажирами, Тила за пулемет. Едем до реки, если встречаем охотников, сразу открываем огонь, без предупреждения. С двух стволов мы их можем хорошо причесать». «А если они будут на бронетранспортере?» — спросил Абик, ощупывая свою раненую руку. Ему Тила только что сделала свежую перевязку. «Тогда просто ныряем в лес и прорываемся через него», — пожал я плечами. «Бронетранспортер тяжелый» по лесу он за нами точно не угонится». «Резонно», — кивнул Абик. Все остальные тоже покивали. «Ну, кто будет первый дежурить?» — спросил я, когда мы закончили с ужином. Я прям брюхо набил так, что даже пошевелиться не мог, и меня рубило в сон, глаза так и слипаются «Я буду первым», — тут же сказал Бат. «А я его сменю», — подключилась Иффе. «Я тогда с утра собачью вахту возьму», — подкидывай полены в костер, — сказал Абик. «Вы спите. Вы и так сегодня хорошо потрудились». «Добро», — вставай, — сказал я. «Только около костра не сидите, чтобы вас из леса не срисовали на свету. Абик, разбуди нас всех минут за 40 до рассвета. Слива, найди фонарик. Бери леску, которая у тебя в кармане была. Пошли, растяжек вокруг лагеря поставим». Еще через 30 минут, когда все было сделано. Я уже забирался внутрь одного из джипов. Под руку положил пистолет, пару гранат и автомат. В спальник я не полез, он сковывает движение. Кое-как устроился на водительском сиденье и, кажется, едва закрыл глаза, как заснул. 30 января, утро. «Саня, вставай!» — услышал я сквозь сон голос сливы. Проснулся мгновенно, сразу нащупал рукой автомат, лежащий на правом переднем сиденье, на месте. «Тихо все, успокойся!» Увидев моё движение, сказал Слива. «Вставай давай, девчонки там уже поесть приготовили». Вроде выспался. Правда, на этом сидении не очень-то и удобно. То педали мешались, то руль, то рычаг КПП, да и замёрз чутка, но всё равно. Я прям чувствовал, что организм отдохнул. Выбрался наружу, небо только-только начинало светлеть. Вижу около костра Тилу и Ифи. Обе сидят и чего-то там мешают в котелках. Вроде как кофе пахнет и ещё чем-то. Бада не видно. Абик вон из кустов выходит. Выбрался из тачки, потянулся, а что-то хрустнуло в пояснице. Тут же на глаза попалась гора оружия и боеприпасов от охотников. «Слива? Чё? Может, закопаем чутка?» Я кивнул на оружие и боеприпасы. ну хрена?» — обалдела спросил тот. «Да фиг её знает», — я пожал плечами. «С собой мы всё равно не увезём. Выкидывать или уничтожать жалко, вдруг пригодится». «Кому?» — ещё больше обалдел тот. «Не знаю. Короче, ищи сумку». И давай где-нибудь тут её прикопаем, а сверху трубак кинем. Да и не забудь гостинцы в тачке оставить». Слива вздохнул, посмотрел на девчонок около костра, понюхал воздух, потом снова на меня, как на придурка, и поплёлся к шестиколёсному джипу. Там багажник большой, барахла в нём полным полно Стволы ему закопать понадобилось, боеприпасы. Послышалось оттуда бубнение меньше, чем через минуту. «Вот хрена «Слива, хватит бубнить!» «Девочки, доброе утро! Абик, салют! Бат, где?» «Тут я!» — Кучерявый вышел из других кустиков. «Мальчики, идите завтракать!» «Позавтракаешь тут!» — продолжал возмущаться Слива. «Во! Нашел!» Он, погремев чем-то в багажнике, вытащил оттуда большую сумку. «Этого достаточно?» «Достаточно!» «Сумку с оружием и боеприпасами мы закопали метрах в тридцати от этой поляны под деревом. Вот не знаю, почему мне пришла в голову эта идея. Может, действительно, от охотников осталось много оружия, может, жаба вам не проснулась, но факт остаётся фактом. Часть стволов я решил спрятать, может, пригодится, а может и нет. Я ещё внимательно осмотрелся, чтобы хорошенько запомнить закладку. Даже шаги померил от ближайшего костра на высокий дуб топать 35 шагов, потом налево ещё 5 шагов до кустов, и внутри них закладка. Сумка на глубине в метр. Слива весь обнылся, пока копал яму. Аккуратно сняли дёрн, выкопали яму, землю на расстеленный рядом брезент, потом оттащили туда эту сумку, потом всё засыпали, сверху назад дёрн. Труп решили не класть. Тут хорошее место в кустах и под деревом. Если не знаешь, где искать, не найдёшь. Трупаки уже начали попахивать, так что отсюда нужно было рвать когти. Странно, что ночью на трупный запах не пришли зверюшки. У одного только мёртвого архи кто-то съел уши. Это мне сливу показал. Быстренько позавтракали, как раз рассвело В сумку я помимо четырёх автоматов и боеприпасов и нескольких гранат засунул ещё пару пистолетов, хотя в лесу от них толку нет, ножи и аптечку. «Костинцы оставил?» — спросил я у Слива, когда он выбрался из-за руля шестиколёсного джипа. «А то!» — хмыкнул тот с довольной мордой. «Сработает, как в аптеке. Пусть только кто попробует его завести. Под некоторыми трупами тоже гранаты и растяжки все на месте. отлично. Я аж крякнул от удовольствия. «Да, мужики!» — удивлённо произнёс бат. «Нам учиться и учиться!» «Не парься, дружище!» — хихикнул Слива. «Мы тебя ещё и не тому научим! Выберемся отсюда, к нам поедешь, посмотришь, чего наши пацаны умеют, вообще шляпу снимешь!» «Ну да», — поддержал я Слива, улыбаясь. «У нас там одни мушкетёры чего стоят!» «Нужно ехать!» Держа в руках автомат, озираясь по сторонам, прервала наш разговор Тила. «Рассвело уже почти!» Ехать мы решили на двух обычных джипах. Шестиколёсный заминировали. Бат вон, уже сидит за рулём. И Фи рядом с ним Абек на заднем сидении кряхтит. Рука у него болит. Но автомат в руках держит. Вон, я вижу, как он его примеряет, положив на дверь. Типа, если стрелять придётся. Сила стоит около тачки. «Слева, прыгай за руль!» Проверяя магазины к автомату, который я себе взял, сказал я. «Мы первыми едем!» Я стоял метрах в четырёх от джипа, куда уже погрузился народ и метрах в трёх от джипа, на котором мы собирались ехать. Мы их уже завели. Стоят оба дизеля, трахтят. Неплохие, в общем, тачки. Лифтованная подвеска, несущий кузов, хорошие амортизаторы. Спереди их вообще по два. Хрен пробьёшь. Даже можно прыгнуть где-нибудь. Злая внедорожная резина. Спереди лебёдки. Наверху турели с пулемётами и щитками от пуль. И ещё прожектор установлен. Причём сзади полноценное сидение на три человека. Место. Вагон. Багажник неплохой где полноценная запаска, домкрат, компрессор и ящик с инструментами и мелкими запчастями. В общем, у этих охотников тачки как нельзя лучше, подготовлены для передвижений по бездорожью. Да и едут эти машины совсем неплохо, я их уже видел в деле. Можно сказать, что машина почти дотягивает до нашего большого джипа, который мы используем в нашем мире. От тачек всего они отличаются кардинально. Сделал шаг, второй, и тут я услышал свист. В траве что-то блеснуло, и я резко нагнулся, чтобы посмотреть, что там такое лежит. За какие-то доли секунды мозг выдал информацию, что так свистят стрелы из лука или арбалета. И еще один какой-то металлический удар. Дальше все произошло мгновенно. Выпрямившись, отчетливо вижу, как одна стрела торчит из дверцы нашего сосливы джипа, а вторая торчит в горле утилы. Ее глаза выпучены, она хрипит, из ее горла и изо рта идет кровь. Она просто в нереальном шоке бросила автомат и схватилась за стрелу в своем горле, как-то обреченный и одновременно умоляющий смотрит на меня. И тут завизжала Иффи. Она увидела стрелу у Тилы и завизжала так, что, наверное, разбудила весь лес в округе. Может быть, ее крик меня привел в чувство, так как я буквально впал в ступор от увиденного. Та вторая стрела предназначалась мне. Я просто резко нагнулся. Вон она в двери торчит. Тили я подскочил уже в тот момент, когда ее ноги подкосились, и она начала падать на землю. Я держу ее на руках и не знаю, что делать. В ее глазах еще теплится жизнь, ей больно и дико страшно. Вот она отпускает одну руку, ее кровь заливает мои руки, я держу ее и вижу, как она умирает. Все. Она опустила вторую руку и закрыла глаза. И тут позади нас в лесу раздался взрыв. За ним еще один и чей-то нереальный крик боли. «Ах вы сволочи!» – заорал во всё горло Абик и, положив автомат на дверь, выпустил в сторону леса весь магазин двумя очередями. Взрывы и выстрелы привели меня в чувство окончательно. Резко оборачиваюсь. Лес, кусты, кто-то там орёт, так может только орать человек, которому очень больно. Аккуратно кладу тилу на землю, мы ей уже не поможем. Хватаю свой автомат и, быстро сняв с предохранителя, также выпускаю весь магазин. «Слива, валим!» Ору я, перезаряжаюсь «Давай в эту тачку!» — показываю рукой на бада Слив уже забрался в наш джип и встал к пулемёту. Стреляет по лесу короткими очередями, веером. Абик, чертыхаясь, пытается одной рукой перезарядить автомат. Ифи сидит сзади и справа, зажимая тебе рот обеими руками. Ещё один взрыв, и тут по нам открыли огонь. Хорошо, что нашу машину частично закрывал этот шестиколёсный джип. Из него почти сразу сделали решето, посыпались стёкла. Взорвался сначала один баллон, потом другой. Третий, тачка тут же просела. Мы в этот момент со Сливой уже прыгали в тачку. Слива за пулемёт в верхней турели. Я толкаю Бада. «Быстро двигайся и стреляй, мать твою!» — ору толстяку. Тот тоже сидит в шоке. Отвешиваю ему подзатыльник, вроде очухался. Он как-то буквально перетёк, перекатился на правое переднее сиденье. И тут из леса, ломая кусты, буквально выпрыгнул джип. За ним я увидел еще несколько машин. Не сговариваясь я и слива, открываем по нему огонь. Влепили почти все ему в морду. Отчетливо вижу, как наши пули дырявят стекло, разбивают фары и прожекторы наверху. Водитель и пассажир дергаются от попадания. Готовы! Резко вильнув, джип врезается в дерево. Пулеметчика, который выбрался из-за турели, как я понял, он прятался от веток, сильно бьет об пулемет, и он, взмахнув руками, падает внутрь машины. «Перезаряди!» — бросаю автомат «Да не спи ты, мать твою Тот резко вскидывает свою винтовку и быстро делает парочку выстрелов из окна. Кто-то метрах в пяти от нас вскрикивает. Всё, первое — газ в пол. Тачка рванула с места, как ужаленное. Пробуксовав всеми четырьмя колёсами на траве, вижу дорогу. На ней, кажется, два бронетранспортера и два или сколько там джипов. По нам уже ведут неплохой такой огонь. Вон мне разбили зеркало, и осыпалось заднее стекло. Абик сзади яростно матерится, и Финя Слива стреляет из пулемёта, бат куда-то тоже. Деваться некуда, надо ехать прямо. «Держитесь!» — ору вовсю горло. Направляю машину прямо в лес, сношу кусты, успеваю объехать одно дерево, второе, третье, небольшой овраг, из него буквально выпрыгиваем, и тачка всем своим весом падает на очередные кусты, смяв их. По нам также стреляют, и пули свистят, и ветки сыплются. Сзади ещё один взрыв, всё-таки наши растяжки пригодились. Как же хорошо, что тут не такой дремучий лес. Бешено газуя и крутя руль, как сумасшедший объезжаю деревья и препятствия. Сношу кусты, потом ещё и ещё, надеюсь, там нет камней или поваленных деревьев. Встанем сразу. «Какой стороне дорога?» — ору весь на адреналине. «Туда!» — перезарядив мой автомат, кричит бат и показывает рукой направо. Бах! Сносим ещё одни кусты, еле протискиваясь между двух деревьев. «За нами хвост!» — орёт сзади слива. «Два джипа!» Бросаю взгляд в зеркало заднего вида. «Точно, вон за нами прут по нашим же следам два джипа. хороший там водилы, скорость большая, а они умудряются объезжать все препятствия. Один справа пошёл!» Это снова орёт слива. «Ни мы, ни наши преследователи не стреляют. В машинах бешеная болтанка. Мы то и дело подпрыгиваем на всяких неровностях. Краем глаза вижу тот джип справа. Вон он увидел просвет между деревьев и рванул туда. И тут...» Перед нами возникают кусты, за ними поваленное дерево. Бах! Хороший удар. Кусты он снес, но на полном ходу влепился в дерево. И влепился так, что не непристегнутого пассажира спереди аж выкинуло через лобовуху. Он ее своей башкой разбил. Водила вывалился частично, и вон еще чьи-то руки. «А, врезались, падлы!» — злорадно закричал Слива. «Вон дорога!» — снова кричит Бат и тычет мне рукой направо. «Точно! Вон среди деревьев замелькала дорога. Снова смотрю в зеркало заднего вида. Второй, преследующий нас, джип немного занесло. Он ударялся об дерево боком и его развернуло. Но водила тут же дал газу и стал выбираться из этого препятствия. Мы тем временем, снеся очередные кусты, уже выезжаем на дорогу. Все, газ в пол, вторая, третья. Тачка прыгнула вперед. Несемся по лесной дороге, как в каком-то ралли. Все молчат, сзади только пыль, ветер в ушах и рев двигателя. «Поворот!» — снова орёт Бат, вцепившись руками в панель повороты вправду крутой, градусов 90 точно есть. Еле успеваю оттормозиться и буквально ввинчиваю в него машину. Она аж боком по земле пошла, как не перевернулась, хрен и узнает. Решение приходит мгновенно. Снова направляю нашу тачку в лес, вон вроде кустики. Снеся их и отъехав от дороги метров на десять, бью по тормозам. «Встречаем их!» А Ру, схватив автомат, буквально катапультируясь из руля. Несёмся к дороге. Пыль ещё не села слышим рёв движка. «Лопим под тачки, как только они повернут!» Успеваю произнести я в тот момент, когда из-за поворота выехал джип. Видать, тот водитель хорошо знает эту дорогу, так как он притормозил заранее и почти аккуратно повернул. «Огонь!» Ору я. Скинув автомат, начинаю стрельбу по машине. Успеваю заметить, что в ней четверо. Бат шмаляет из винтовки. Сливы я из автоматов. Даже Абик вон держит автомат одной рукой и поливает по машине. С расстояния в каких-то 10-15 метров Промахнуться по набирающей скорость машине очень сложно, можно сказать, невозможно. Четыре ствола мы мгновенно положили всех, кто там ехал. Я хорошо видел, как пули попадают в седоков, разбивают стекла, фары, прострелили оба баллона. Двери машины не бронированы, так что на вылет. Водилу просто снесло. Он завалился на сидевшего рядом пассажира. Джип съехал с дороги на нашу сторону и врезался в дерево. «Абиг-бат! Дорога! Слива! Добиваем!» Ору я, тут же быстро меняя магазин. Бежим со Сливой к остановившейся машине, на ходу стреляя по ней. Лупим по ее заднице. Вижу, как пули, разбив и стекло, и пробив обшивку, влетают в салон. Из тачки так никто и не выбрался. «Граната!» — орет Слива. И, выдернув чеку, ловко забрасывает ее в разбитое заднее окно. «Млять! Успеваю прыгнуть в какую-то канаву!» Рядом плюхается Слива. «Взрыв!» — над головой проходит взрывная волна. Прямо затылком чувствую. Скакиваю на ноги. Бат стоит на колени и в оптический прицел смотрит на дорогу. Там больше никого нет. «Уходим!» Снова ру и помогаю Сливе подняться. Бегом к нашей тачке. Снова в нее грузимся, задняя, выруливаем на дорогу. Джип с преследователями горит, из него так никто и не выбрался. Первое — газ в пол, с пробуксовкой трогаемся с места. «Перед рекой нужно в лес уйти!» Снова вцепившись панель, кричит Бат. «Там наверняка переправы, нас там могут ждать!» Киваю головой и стараюсь ещё немного увеличить скорость. «Сзади никого нет!» — хлопает меня по плечу слива. «Сбавь, пока не разбились! Мы оторвались!»